Глава пятнадцатая. Мара. После веселой и шумной свадьбы половина заречья проснулась лишь к полудню. Яркое солнце заливало золотом берег. Нагретые кочки под березой зеленели влажной лохматой шерсткой, напоминая свернувшихся ежей с травяными спинками. Лук тонул в нежной белой пене морковника. Овсянки скакали по веткам и перекладинам старых качелей, сделанных в форме лодки. На этих качелях друг напротив друга сидели Анисия и Полина. Обе плохо спали сегодня ночью и сейчас нервно потирали пальцы. Казалось, что на их лица вовсе не попадают живительные лучи, а только отбрасывают тени, невидимые для остальных людей тучи. Полина, наконец, неси чуть наклонилась и взяла руки подруги в свои. Взгляд ее при этом стал виноватым. «Прости меня, пожалуйста». Водяная колдунья изобразила удивление, но от Аниси не укрылась непривычная холодность, исходящая от нее. «Прости меня за Попова», — настойчиво и произнесла Анися, превозмогая волнение и стыд, сопровождавшие ее все утро. Раньше извинения почти никогда не срывались с губ горделивой наследницы, но этот год показал, что признание своей вины может принести долгожданное облегчение. «Нися», — отмахнулась Полина, — «да с чего ты вз...» «Пожалуйста, признайся, он тебе нравится?» Аниси решительно смотрела ей прямо в глаза, пытаясь докопаться до сути. Я ведь думала, что нет. Она болезненно потрясла головой, расправляя кудри. Наверняка он начал ходить за нами, подсаживаться за наш стол в столовой и звать кататься на лошадях только из-за тебя. Но я видела, что тебе это неприятно. Ты постоянно уходила от разговора, отворачивалась. Я старалась быть с ним вежливой и дружелюбной. И только, честно, но тут он, похоже, влюбился в меня. Не бери в голову, резко оборвала ее Полина. Может, он с самого начала хотел каких-то отношений именно с тобой. Ее грустный взгляд скользнул в сторону. О, боги, значит, он все-таки тебе нравится. Какая же я дура! сокрушенно воскликнула Анисия. «Да нет же! Полина! И к тому же мне сейчас не до парней, правда!» Водяная колдунья еще несколько секунд разглядывала блики на воде и только потом посмотрела на подругу. «Ты знаешь, что случилось у старообрядцев? Я рассказывала про Алексея. Теперь я не позволю себе никаких отношений. Подвергать кого-то такой опасности просто потому, что его жизнь могут использовать для снятия моего проклятия? Нет, спасибо!» Она откинулась на спинку качелей, высвобождая пальцы из Анисиных ладоней и скрестила руки на груди. «Да не думаешь же ты, что светлые так поступят!» — озернула ее Анисия. «Я уже ни в чем не уверена. И потом кто знает, не доберутся ли до меня темные во второй раз. Так что не волнуйся, можешь встречаться с Поповым». Полина пожала плечами. «Я не собираюсь с ним встречаться», — тут же возразила Аниси. «Вчера мы целовались, но я совсем не понимала, что делаю. Сегодня утром пришлось поговорить с ним. Не знаю, на что я повелась. На знаке внимания или его доброту. Но ведь на самом деле мне он не особо-то и интересен. Раньше я его совсем не замечала». «Тебе захотелось тепла», — сказала Полина. Аниси вопросительно дернула бровью. «Простого человеческого тепла. Не надо себя за это ругать». «Ты считаешь, мне его не хватает?» «Конечно, не хватает». Ты окружена вниманием, все восхищаются твоей красотой и талантом, но парни боятся тебя. Каждый из них понимает, что тебя недостоин, ты для них слишком богата, либо слишком сильна, либо слишком хороша». Полина перевела взгляд на подругу, Аниси нерешительно прикусила губу и молчала. «Но ведь это совсем не то, что нужно девушке, правда? А Алёша поступил с тобой, как с обычной девчонкой. Захотел поцеловать и попытался это сделать. Захотел побыть с тобой вдвоем и пригласил посидеть на берегу нищенки». «Откуда ты знаешь про нищенку?» — встрепенулась Анисия. Щеки ее чуть покраснели. «Я вас видела. Мы с Врашкиным пролетели прямо над вами на его Пегасе. Мы с Авражкиным пролетели прямо над вами на его Пегасе. Вы с Севой?» — удивленно спросила Анисия, будто не в услышанное. «На вороном? Но ты же боишься летать и не дружишь с Севой». «Да, это был странный день», — согласилась Полина. «Но нет, я ничего не понимаю. Я знаю, что Сева никого не катает». «Катает», — ответила Полина мысленно, — «только не признается тебе, за какую плату». «Подожди, значит, он тоже видел меня с Поповым?» — не унималась Аниси. «Видел, но ему не было до этого никакого дела. Ему вообще ни до кого нет дела, Нися. Полина сочувственно покачала головой и на этот раз сама сжала Анисину ладонь. «И ты тоже не думай о нем. В этом нет никакого толка». Сева поудобнее расположился на подоконнике. В дверь постучали, но он при всем желании не смог бы открыть. Весь пол под его ногами был уставлен продолговатыми ящиками. Ящики были набиты карточками и пухлыми папками, содержащими истории болезней всех пациентов Еремея Павловича, одного из главных лекарей городской здравницы. Спрыгивать Севе было просто некуда. Оставалось вопросительно взглянуть на старшего помощника, почтенного лекаря. Мышка соскочил с высокого стула и, лавируя между вздыбленными махровыми от топорщущейся старой бумаги островками, подбежал к двери. «Проходите, проходите, дорогая, вот сюда». В проеме показался Еремей Павлович, за ним высокая девушка с темной косой. «Ну вот, видите, как вам повезло. Вы попали, скажем так, в эпицентр событий». В эпицентр ежегодной уборки в здравнице. Все одними глазами улыбнулся Ульяне, и то понимающе, пожала плечами. Она приветственно помахала мышки и уставилась на ящики, которые у одной стены были, навалены друг на друга горой, и лавины съезжали к подоконнику. «Ну, хорошо, если бы ежегодный», — честно развел руками Еремей Павлович. «На самом деле, я и не помню, когда в последний раз приводил в порядок эти архивы. Советую вам распределить ящики по составу недугов и разложить все карточки в алфавитном порядке». «Почему вы не применяете заклинания, содержащие их в порядке?» — удивилась Ульяна и тут же робко взглянула на Севу, словно спрашивая, потерпит ли Еремей Павлович подобные вопросы. «Воздушное колдовство», — фыркнул лекарь. «Оно здесь долго не действует, слишком много земляных магов». «Об этом я как-то не подумала. Приступайте сейчас, чтобы не задерживаться до позднего вечера. А я пойду займусь переуском. И да, поздравляю вас со свадьбой, милая». Еремей Павлович еще раз оглядел захламленный кабинет, сочувственно вздохнул и вышел. «Так ты теперь тоже помогаешь Еремею Павловичу?» Мышка забрался на свой тонконогий стул и уставился на Ульяну. Боги, целительницы из заречья. это что-то невиданное. Сева с Ульяной усмехнулись. «Ну как Кустов Вениаминович это допустил? Мышка сам расхохотался. Неужели он перестал сомневаться в способностях ведьм к этому тонкому искусству? Нет, она просто похожа на его бывшую жену, сказал Сева, взглядом пытаясь притянуть к себе ближайший ящик. Но ящик и бумажки в нем слишком часто подвергались магическим воздействиям, что создавало затруднения для воздушного кладовства. О, дождь бог, ты что в это веришь? Ульяна уселась прямо на пол и равнодушно порылась в папках. «Вася ради интереса откопал где-то ее фотографию. Ничего общего. Конечно же, Ква всячески пророчествовал на мой счет, и что ничего из меня не получится, и что всех подопытных я ненароком переубиваю, но я стараюсь ставить его пророческий дар под сомнение». Сева свесился с подоконника и, едва не упав, подтянул к себе один из ящиков. «Так, помутнение рассудка», — прочитал он на первой попавшейся карточке. «Значит, всех с помутнением рассудка передавайте мне. Судьба велит складывать их в этот ящик». «Без проблем», — ответила Ульяна и запустила в него целой папкой. «Тогда у меня чур отравление ядами». «Это ты про настойки Василия?» — пошутил мышка. Сева засмеялся и раскрыл потрепанную папку, чтобы вытряхнуть из нее давно истлевшие бумажки, не относившиеся к делу больного. Внезапно он умолк и уставился на первую страницу тонкой книжицы, содержащей в себе сведения о пациенте. «Валерий Брусникин», — гласила надпись, — «Охотник на темных магов». Дата смерти не стояла. Сева раскрыл папку и принялся продираться сквозь непонятный почерк. Избушка присела, скрипнув створкой отворившегося окна, и задремала. Севе казалось, что он слышит ее равномерное дыхание, хотя такого просто не могло быть. Он лег на кровати и уткнулся носом в подушку, набитую сухими травами. Пряный нежный аромат убаюкивал вместе с размеренным покачиванием старой избы. Клонила в сон, но Сева держался. Он знал, что его там ждет: темное помещение Лазарета, звездная ночь, проникающая прямо сквозь потолок, и тонкая фигурка русоволосой колдуньи который с призывным взглядом присаживается на край кровати. О, этот сон он успел изучить во всех подробностях. И хоть он манил, Сева решил не поддаваться воле сновидения и открыл глаза. За стеной стих шум воды. Мурмит еще немного повозился в ванной и, наконец, вышел, случайно грохнув дверью. «Я еще не сплю», — отозвался Сева, предугадав Митин виноватый взгляд, брошенный в его сторону. Он еще немного подождал, пока земляной колдун уляжется на кровати в своей половине комнаты, и только тогда завел разговор. «Слушай, я вчера был в здравнице и нашел там очень странную вещь. Копался в ящике мертвецкого? усмехнулся Митя. Можно и так сказать. Мы действительно разбирали ящики только вместо личных вещей целителей. Они содержали карточки с историями болезней. Мне достались психические и нервные расстройства. Сам знаешь, такое с колдунами случается нечасто. Митя что-то неразборчиво пробормотал. В общем, я нашел там имя одного человека, понимаешь, живого человека. Неужели все остальные скончались от этих недугов? удивленно спросил Митя. Не в этом дело. Просто именно этого мага все считали мертвым. Ладно, может быть, и не все, но те, кто о нем знает, полагают, что он умер. Так и ты думаешь? Я не понимаю, как это произошло, признался Сева. Зачем-то было сказано, что колдун мертв, а он оказался живым, но помешанным. Скажи, Мурмец, вот если бы именно ты обнаружил это, ты поделился бы с кем-нибудь? Да, с тобой, не смешно. Должен ли еще кто-то знать о том, что человек жив, если целители это скрыли? И если мы знакомы, допустим, с его родственником? Врашкин, да кто это? Скажи, о ком идет речь. Валерий Брусникин, охотник за темными магами. Сева услышал шорох. Ясное дело, мурмец подскочил на кровати и сел. Что, Брусникин? Его голос звенел неподдельным изумлением. Отец Полины? Да, он, он жив. Как я уже сказал, в карте была коротко описана история, в ходе которой он лишился магического дара и сошел с ума. Похоже, что темные устроили ловушку. Брусникин попал в передрягу в одном из потусторонних городов. Банда пьяных напала на его жену, потустороннюю. Он пришел на помощь, но в одиночку отбиться от них не смог, лишь разъярил, спровоцировал на агрессивные действия. Наверное, кто-то из нападавших ударил его жену. В этот день она скончалась от травмы, а Брусникин применил чары. Черт! Процедил сквозь зубы Митя, потирая одной рукой другую, чтобы разогнать мурашки. «И остался без своей силы». Говорят, редкие колдуны такое переживают. Так что одного охотника старообрядцам удалось обезвредить. Сева замолчал и повыше подтянул одеяло. Похоже, от чего-то пробежал мороз. За шкафом трещал сверчок. В комнату через открытое окно налетели мотыльки. Они сновали под потолком, бесшумно взмахивая сизыми крылышками. «Теперь я понимаю твой вопрос», — заговорил Митя после долгой паузы. «Стоит ли рассказывать об этом Полине?» Да, с одной стороны у нее и так много проблем, проклятие, похищение, да еще тот парень, которого прирезали старообрядцы у нее на глазах. Но с другой стороны, это же ее отец, сумасшедший отец. Да, согласно протянул Мурмитц и добавил: а сам-то ты к чему склоняешься? Я точно не стану ей этого говорить, но может быть это сделаешь ты или Дарья Сергеевна. Впрочем, мне кажется, надо подождать, дать ей время восстановиться после всех событий. Согласен. Невозможно, я смогу найти место, где держат Брусникина. Таких пациентов не запирают в здравнице. Лишенных магической силы отправляют к посторонним специалистам. Им делают документы, придумывают историю жизни, и кто-то из наших целителей их иногда навещает. Было бы хорошо разыскать его, ты прав. Может быть, нам тоже удастся его навестить. Если мы будем знать, что он собой представляет, то уж точно поймем, стоит ли малютке Фэншо знать про все это. Люди. Странные, двуногие, слабые и одновременно очень сильные. Хитрые, стойкие, светлые. Они и впрямь излучают свет. Он проходит сквозь тела, образуя кокон, что сияет и пульсирует. В своем стремлении к свету они отдаляются от зла, перестают замечать его, забывают о нем. Зло больше не соприкасается с ними, но все, что осталось за спиной, не перестает существовать. Должен быть кто-то, кто будет смотреть злу в глаза, помнить о нем, кто окажется не в силах возвыситься, потому что существующее зло будет каждый раз напоминать о себе. Кто-то обязан защищать от зла остальных. Этот кто-то, я. Сгущается ночь, глядит на меня сотнями глаз, говорит со мной сотнями голосов. Топкая земля затягивает, стоячая вода, согретая дневным солнцем, обволакивает кожу. Нежить скалится, выпуская от страха когти. Она чует опасность, знает, что зубы сомкнутся и разорвут в клочья ее склизкое тело, если она смелится приблизиться к светящемуся человеческому кокону. Окна были распахнуты, летний зной собирался разыграться к полудню, но на кухне Розалии Павловны уже с утра кипела работа и стояла такая нестерпимая жара, что любой сквозняк или ветерок казался спасением. На большом деревянном столе, который островком парил посреди просторного помещения, были разложены горы трав. Почти круглый год здесь делались всевозможные заготовки. Начало июня было временем первого летнего супа из крапивы и пирожков с ювелем. На другом конце кухни пахло мятой, целый сноп упругих стеблей, В дымке сизо голубых листочков свешивался с края стола, рядом на чем-то забытом платке рассыпался чебрец, пестревший фиолетовыми головками. За ним благоухала теплая зеленая мелиса. Зимой все это попадет в ароматный травяной отвар и будет напоминать о волшебных летних днях. Когда Василиса вместе с подругами появилась на кухне Розалии Павловны, там уже собралось немало народу. Мария и Забава разбирали мяту, занимавшую половину стола и стремившуюся сползти на пол. Святослав подвешивал готовые пучки к длинной веревке, протянутой вдоль бревенчатой стены. Оля тем временем занималась тестом. Поддерживала нужную температуру, чтобы оно скорее поднялось, и можно было начать лепить пироги. Здесь же сидели и Миша с Емельей. Судя по всему, они пришли всего за пару минут до девушек и все еще ждали поручений от Розалии и Павловны. «Сева, а ты что тут делаешь?» – воскликнула обрадованная Анисия, заметив воздушного мага за низким столом возле окна. Второй неофит Густава Вениаминовича, Матвей, как раз передал ему бумажный сверток. «Готовить же помогают, только непосвященные. Целители заняты другим делом», — ответила ей Розалия Павловна, которая как раз появилась в дверном проеме с медной кастрюлей. «Скоро посвящение, так что нужно пополнить запасы целебных трав». Мать и мачеха, кандык, болотный лютик, Вероника полевая. Судя по количеству этих трав, произнесла Маргарита, нет, даже шутить на эту тему не могу. Да, усмехнулся Матвей. Розалия Павловна умеет успокоить перед посвящением. Анися подошла к целителям и с интересом заглянула в бумажные свертки, по которым ребята сортировали сухие растения, превращенные в темное крошево. Полина подала Святославу, скрученной забавой, пучок мяты, чем заставила Олю взволнованно оглянуться. Маргарита же с Василисой расчистили себе места за общим столом. Девушки, займитесь крапивой. Тут же сказала им Розалия Павловна. Для начала аж парьте ее кипятком. Имели Миша, а вы нарежьте, пока щевель для пирожков. Парни в ответ натянуто улыбнулись, словно огромную гору свежего кислого щевеля надо было не нарезать, а съесть. Кстати, о посвящении, проговорила Маргарита, странник все еще иногда заводит речь о волшебных помощниках, наверное, не теряет надежду. Скажите честно, они правда так необходимы? Лиса тоже спрашивала меня о волшебном помощнике, подала голос Полины, вернувшись к подругам и прекратив нервировать Олю, но я ума не приложу, кто это может быть. Да ладно, не переживайте, отозвался Миша. Помощник нужен только на самом посвящении, пока от моего ленивого рыжего кота нет никакой пользы. Вон даже щевель, приходится резать самому. Так все уже выбрали? спросила Маргарита. Конечно, я же тебе говорила, что моим помощником будет окрошка. Ты газ? удивленно переспросил Емеля. Да, у сева помощником был его вороной, так что это распространенная практика. Думаю, коты все же более распространенная практика, утешительно добавила Маргарита, глядя на изменившееся выражение лица Миши. Пегаса у нас только три на всю деревню, а у тебя кто? Емеля посмотрел на Василису. Надеюсь, что мне поможет Белун. Да ведь домовой не может помогать на посвящении. «Ну, Птолемей не совсем домовой, так что, надеюсь, мы с ним поладим». Работа была поровну разделена между подружками. Каждую веточку необходимо было опустить в кипяток, чтобы крапива перестала колоться. Маргарита с Полиной делали это осторожно, беря двумя пальцами за самый кончик ножки. Василиса же с Анисией спокойно держали крапиву в руках, не боясь колючек. Маргарита заметила, как рыжеволосая колдунья сосредоточенно перебирает стебли и жгучие листья, погрузившись в свои мысли. Со времени ее ссоры с Анисией будто прошли десятки лет. В Заречи вернулась Полина, а вместе с ней и весна. Митя и Сева разгадали тайну Ильи Пророка и продвинулись в исследовании подземелий. Пролетела свадьба Ульяны и Васи, а совсем скоро Вещи Олег женится на Асе Звезденке. Даже наставники успели постареть. Маргарита улыбнулась, вспомнив их обряд. Кажется, за все это время Василиса и словом не обмолвилась с Митей. Интересно, замечает ли Анисия, как при встрече ведут себя ее подруга и брат? Или для нее такая жертва, пусть и близких людей, кажется оправданной? ведь речь идет о сохранении семейной части и традиций. Маргарита перевела взгляд на Анисию, которая даже крапиву для супа резала с таким достоинством, что сидящий рядом Емеля никак не мог сосредоточиться. «О, Вера, привет! Ты сегодня без Аси?» Голос Оли выдернул Маргариту из размышлений. «Да, Асю отпустили домой, чтобы она провела время с семьей. отозвалась Синеглазка, заняв место у дальнего края стола. Розалия Павловна тут же выдрузила перед ней ведро картошки, которую надо было почистить. «Никак не могу представить, что Ася Звезденко будет жить с Вещим Олегом», — прошептала Василиса. «Он же наставник. Меня больше интересует, возьмет ли она фамилию мужа», — отозвалась Маргарита. «После свадьбы в Заречье вернется Ася вещие?" «Марго, у колдунов нет паспорта», — рассмеялась Полина. «Зачем им менять фамилию?» Конечно, возьмет, возразила Анисия. Девушка, выходя замуж, переходит в рот своего мужа, чтобы впредь он защищала ее. Анисия, ты только представь, что когда-нибудь ты перестанешь быть Анисьей муромец и будешь зваться. Пока Маргарита нерешительно подбирала нужный вариант, все присутствующие, казалось, с любопытством уставились на наследницу муромцев. «Уверена, Анисия оставит свою фамилию», — пришла на помощь Василиса. «Когда невеста происходит из более знатной семьи, чем жених, она может оставить свою фамилию. Не думаю, что в тридевятом государстве найдется более уважаемый род, чем муромцы». «Не обязательно», — все так же серьезно отозвалась Анисия. «Если девушка не единственный ребенок в семье, то она может взять фамилию мужа, если захочет». Маргарите на долю секунды показалось, что, закончив фразу, Аниси бросила взгляд в ту сторону, где два неофита Густава Вениаминовича корпели над составлением целительных сборов. «Я запуталась. Значит, Ася Звезденка продолжит быть аси Звезденкой. Их род древний, и они теперь очень влиятельны, особенно после строительства». Маргарита осеклась, так не кстати забыв, что в присутствии Аниси эта тема считалась запретной. Полина с Василисой сочувственно переглянулись, а Аниси метнула в ее сторону гневный взгляд. «Нет, Марго, я уверена, что Ася возьмет фамилию Олега». Наступило неловкое молчание. Девушки по очереди окунали стебли крапивы в кипяток, извлекали из кастрюли и складывали на тарелку. Конечно, все это можно было бы сделать быстрее при помощи колдовства, но, как говорила Розалия Павловна, каждая колдунья должна приобщиться не только к магии своей стихии, но и к магии очага. «Подождите», — сказала Полина, «А Велес — это фамилия Веры Николаевны или ее первого мужа? «Нет», — с улыбкой ответила Василиса, — «это фамилия ее рода. Она не стала бы ее менять, ведь именно род Велис уже много веков отвечает за посвящение молодых магов». «Мы опять вернулись к посвящению», — воскликнула Марго. «Так странно думать, что когда-то сама Вера Николаевна проходила посвящение. До сих пор не могу поверить, что видела ее молодой во время обряда. А я жалею, что мы с Василисой пропустили это. Думаю, тебе стоит пожалеть Асю Звезденку», — понизив голос, усмехнулась Маргарита. «Она сможет видеть своего мужа молодым только один раз в год». Девушки засмеялись, снова обратив на себя внимание всех присутствующих. Сколько бы крапивы ни брала каждая колдунья, гора все равно не уменьшалась, но ее количество никого не удивляло. Надо было не только приготовить свежий суп для всех обитателей Заречья, но и сделать заготовки на зиму, чтобы потом получить хоть немного силы от замороженного или засушенного лета. Если холодным утром во флигеле белой усадьбы вдруг начинало тягуче пахнуть земляничным вареньем или кислым щевелем в зеленых щах – Успехи в магии тут же становились заметнее. Василиси, которая сидела в залитой солнцем кухне Розалии Павловны и наблюдала за движением теневых узоров от кружевного тюля, на мгновение показалось, что ничего плохого не произошло ни с ней, ни с деревней. Будто все события ей когда-то приснились. Полина не оказывалась в плену у темных, Марго не пролежала в лазарете почти всю осень, Анисия не бросала ей злых и правдивых обвинений, а Митя никогда... Да, как здорово представлять, что ничего этого не было, и они привычно провели зиму в белой усадьбе. А потом избушки встретили хозяев, ворчливо поскрипывая половицами, и белун принес ей крошечный самоцвет. Ай! Василиса так увлеклась фантазиями, что не заметила, куда опустила нож. Теперь на пальце расползался порез, медленно начала проступать кровь. «Дорогая, осторожнее!» – сплеснула руками Розалия Павловна. «Молодые люди, кажется, нам придется немного опустошить ваши запасы кровоостанавливающих снадобий. Они ведь готовы?» Но Сева уже направлялся к Василисе. Не прошло и минуты, как на ее пальчике не осталось и следа от пореза, и никакие снадобья не понадобились. Заиграя в он умел заговаривать кровь. «Спасибо!» – робко шепнула Василиса, и воздушный маг ответил ей улыбкой. В последнее время он почему-то был к ней особенно добр. Не хотелось думать, что он читает ее мысли и замечает грусть в глазах поэтому старается быть дружелюбным. Не хотелось вызывать у него жалость. «Сева!» сева воспользовалась тем, что за вражки, в Рашкин отвлекся от своих трав и поспешила усадить его рядом с собой. «Расскажи, каково быть неофитом жабы?» «Ммм, как видишь», — он указал на стол, заваленный свертками, из-за которых почти не было видно Матвея. «Но это же не единственное, что ты делаешь». «Да, ты помогаешь Густаву во время практик с новичками», добавила Маргарита. «На встречах с Александром Владимировичем теперь всегда присутствует Дима. И должна признать, иногда он дает дельные советы. «Нет, жаба не заставляет нас присутствовать на каждой встрече», — равнодушно ответил Сева. «Так что я просто жду, когда он умрет и передаст мне свою силу». На лице воздушного не дрогнул ни один мускул, поэтому прошло несколько секунд, прежде чем девушки осознали, что он шутит, и разразились смехом. В разгар веселья в распахнутое окно кухни влетел жаворонок и опустился на краешек стола. Не успели все опомниться, как птица обернулась человеком. «Вера Николаевна, вы как раз вовремя!» — радостно поприветствовала появившуюся колдунью Розалия Павловна. «У нас готова первая порция пирожков с щавелем, а я знаю, как вы их любите». «Да-да, спасибо, Розалия. Я обязательно их попробую, но только позднее. Сейчас мне нужно поговорить с Маргаритой Руян». Все почему-то удивленно умолкли. Василиса видела, как прищурился Сева, пронизывая пристальным взглядом главную наставницу и вставшую ей навстречу Маргариту. «Ох, конечно!» – спохватилась Розалия Павловна. «Ступай, девочка». «Давайте выйдем», – сказала Маргарите Велес. Маргарита последовала за главной наставницей. Они прошли через гостиную, в этот час пустовавшую, и оказались в палисаднике. У забора благоухали пионы, пчелы жужжали над облаком ночных фиалок, а в цветущей калине застряли июньские бронзовки, издающие приятное низкое гудение. К жизнерадостному ухоженному садику не шло лишь лицо пожилой колдуньи, обрамленное седой косой. Оно совершенно ясно выдавало тревогу и усталость. «У меня не очень хорошие новости», — начала Велес. «Сегодня утром в долине гремящих ветров напали на вашу бабушку. И ее вот-вот доставят в здравницу». «Как?» — только и смогла выдавить Маргарита. «Что?» — «Я сообщу вам, если что-то узнаю». Мне можно увидеть ее?» — тут же перебила девушка. «Завтра» — Велес опустила веки и дотронулась до Маргаритиной руки. «Успокойтесь. Завтра я отпущу вас, обещаю. А пока вы должны оставаться здесь. Но ну, неужели неизвестно, что случилось? Нет, есть лишь странные обстоятельства. Ваша бабушка не сразу сообщила о нападении. С нами связались соседи». Дальше Маргарита уже ничего не слышала. Не так давно она получила радостное письмо от бабули, в котором-то рассказывала, как прекрасно обустроилась в новом доме. Какие замечательные колдуны по соседству. Как она ждет в гости внучку. И вот теперь... Маргарита, Вера Николаевна не дала ей уйти в пучину мрачных мыслей и страхов. Все будет хорошо. «Сегодня ей необходимо находиться под присмотром целителей. Возвращайтесь на кухню, пусть Розалия сделает вам успокаивающий отвар. Мне нужно, чтобы завтра вы собрались силами и не напугали бабушку своим видом». Она обернулась. В распахнутом окне виднелись лица Полины, Анисии и Василисы, вытянувшиеся от недоумения. За ними, не скрывая своего интереса, в полумраке маячил Сева. Грек не успел добраться до двери, как что-то пригвоздило его к холодной кирпичной стене. Этим неприметным проулком между двумя прижатыми друг к другу домами Он часто сокращал переходы между заброшенными пространственно-временными туннелями. В эти часы дорогу покрывала тень от соседнего здания. Бездомные собаки гремели мусорными баками, а потусторонние появлялись значительно позже, лишь под вечер. Улочка скорее походила на расщелину в скале, словно чья огромная рука пыталась разорвать надвое серое здание из массивного камня. Потусторонние вообще не любили это место. Оно не было похоже ни на что в их сверкающем городе. И те, кому после работы приходилось уныло тащиться по темному проулку, слыли неудачниками. На этот раз Греку было тревожно, он ощущал невидимое преследование, но сколько не оборачивался, не мог никого разглядеть. Теперь же его схватили невидимые руки, он дернулся и попытался вырваться. Хватка ослабла, и перед ним появился знакомый человек. Длинные растрепанные волосы, лицо с резкими чертами. Раньше на нем еще алели шрамы, теперь же оно было здоровым и чистым. Синие глаза прожигали взглядом насквозь. Всегда спокойный и даже хладнокровный, Македонов сейчас был рассержен и не скрывал этого. «Какого мерика ты творишь?» – прошепел он, оглядываясь. «О чем это ты?» – ощерился Грек. Он ненавидел, когда его вот так резко сбивали с мысли. Ощущение тревоги растворилось в каком-то ином чувстве. Снова казалось, будто что-то идет не так. Он давно перестал доверять Македонову. Еще с той самой встречи, когда заметил на его пальце перстень со спилатом. «Зачем огненному магу носить подобный перстень?» Александр не объяснил. Бросил лишь, что должен передать кольцо одному колдуну поэтому для надежности решил носить его на себе. При следующих встречах кольца действительно не было, но бледно-голубое сияние Аспилата вставало перед глазами Грека каждый раз, когда он встречался с бывшим странником. Грек метался не в силах сделать правильный выбор. Он не хотел отказываться от редких просьб и заданий, за которые темные неплохо платили, и в то же время предпочел бы больше не видеться с Македоновым. Чувство, будто его обманывают, а потом еще и насмехаются, не покидало его. «Не прикидывайся. Я приказал тебе разузнать, что сейчас творится в Гандвиге. Тебе нужно было проникнуть на берег со стороны моря и доложить, что там происходит. А что сделал ты?» Македонов бегло оглядел проулок, однако сейчас его обходили стороной не только люди, но и бродячие псы. «Я свое задание выполнил. Деревня стоит на месте, навехонькая, такая идеальная, что аж тошно. Защита очень слабая, никаких магических барьеров, кроме естественного, воздвигнутого самим заливом, пока нет». «Мог бы и сам туда сходить, никто бы тебя не заметил». «Не марочь мне голову, ты полжизни лазаешь по этим камням в поисках Саамри, а моя магия оставит слишком заметный след, даже без всяких щитов». «Да, неудобно быть тёмным», — каркающий рассмеялся Грек. «Так что отвечай, с какой стати ты напал на кого-то из местных». Глаза Македонова требовательно прищурились. «А ты откуда знаешь?» — удивился Грек и внимательно поглядел на колдуна. Странное ощущение лишь усилилось, в голове как будто роились муки. Такое случалось в присутствии воздушных, не брезговавших забраться в мысли любому встречному Огненный Македонов притащил с собой еще кого-то, скрытого отводом глаз. «Это уж точно не твое дело. Отвечай, что тебе там было нужно». Грек мотнул головой, но непрошенный образ старухи, поселившийся в долине гремящих ветров, упорно замаячил перед глазами. «Значит, у меня не может быть личных интересов. Наш уговор был вполне определенный. Если тебя так быстро информируют о том, что происходит на этом берегу, зачем ты вообще посылал меня? Мог бы все разузнать у этого предателя светлых, что поставляет тебе информацию». Я не могу доверять ему до конца, вдруг признался Македонов, не сводя пристального взгляда, со странника. Ему доверяет Берендей, но не я. О, да, я понимаю, сипло усмехнулся Грек и обнажил в улыбке желтые зубы. Дай-ка угадаю, наверняка это какой-нибудь богач. О, не смотри на меня так, я их знаю как облупленных. Выходец из древнего рода, уважаемый, знатный, но, по его мнению, недооцененный. Интересно, что именно могло натолкнуть его на такую мысль? Не дали место в вече? Влиятельные личности задвигают его на вторые роли. Ах, или это чья-то женушка, недополучившая любви и уважения. Брось, можешь не отвечать. Мне плевать на имя. Я бы на твоем месте тоже не доверял этим святошам. Знаешь, Александр, а ведь твой личный случай не такой уж и распространенный. Обычные пешки редко уходят в странники, и еще реже к темным. Наверное, это и есть твоя дорога, если ты достиг таких высот среди старообрядцев. Не заговаривай мне зубы, крыса. Лицо колдуна снова исказилось. На нем отчётливо проступило раздражение. Я знаю что то, что ты искал в одном из домов долины. «Ты чуть не выдал нас. Так признавайся, что это было. Ты мало мне платишь, а самоцветы не бывают лишними». Но Кидонов схватил его за грудки и угрожающе приблизился. «Да не искал я ничего конкретного», — прохрипел грек, хватая ртом воздух. «Но тебе самому не кажется все это любопытным? Кто-то очень быстро возвел новый поселок, куда съехались все колдуны, много лет назад растворившиеся в городах потусторонних. Скоро там поставят такую защиту, что нам не будет туда ходу. Так почему бы не воспользоваться возможностью и не разнюхать, что происходит? Может, кому-то выгодно, чтобы они вернулись?» Чтобы жили все вместе рядом, под присмотром, Чувствую запах чьей-то личной выгоды. Забудь об этом понял. Возьми плату и убирайся. Колдун сунул в руки страннику, мешочек с самоцветами, и грубо втолкнул в жалобно лязгнувшую железную дверь, разъеденную снизу ржавчиной. Петли громко вскрикнули, и дверь захлопнулась. Грек обернулся напоследок. Его повергло в изумление собственное отчетливое ощущение. Все это время он разговаривал с воздушным магом, а значит, не с бывшим странником Александром Македоновым. Этот самозванец старательно скрывал свою стихию. Но в самый последний миг греку удалось ее почувствовать. У дворца собраний шумела толпа. Жители Россинника с интересом наблюдали за тем, как на соседней улочке возникали то вимана мурмцев, то ковер-самолет, доставивший из зорника Рублевых, то такси, подбросившие очередного старейшину, который не успел даже распорядиться об экипаже. Вещи Олег и вовсе пришел пешком. Судя по тому, как вздыбились его волосы и сбился от ветра плащ за спиной, становилось понятно, что наставник очень торопился. Василий Ильич, по традиции накинувший красную куколь, занял свое место в ряду двенадцати избранных в зале собраний. За его спиной возвышалась фигура сына. Дима Верес, Вещи Олег, Сергей Лопухин один за другим рассаживались во втором ряду кресел. Старейшины, столкнувшиеся друг с другом еще у входа, тревожно пожимали руки, справлялись о здоровье и делах, хотя мыслями устремлялись к неожиданной новости, прокатившейся по 39 государству. Василий Ильич оглядел занимавших места старейшин. Звезденка, как нетрудно догадаться, отсутствовал. Конечно, это было представлено так – Будто при первой возможности он отправился в долину гремящих ветров, чтобы самолично рассмотреть место преступления и попытаться нащупать след какой-либо магии. Но старший Муромец был уверен, что этот человек просто сбежал, не успев придумать себе оправданий. Он знал, что старейшины первым делом обвинят его. Еще бы, жители долины лишили должной защиты, о которой Звезденка разве что не кричал на каждом углу до начала строительства. Вновь поставало и место главы дружины. Черная курица отправилась в долину вместе с Анатолием Звезденкой что тоже преподнесли совсем не так, как видел это Муромец. Екатерина якобы должна была помочь Звезденке осмотреть местность и расспросить очевидцев, а также обсудить с ним виды защиты, которую необходимо возвести, и сроки установки магических чар. Василий Ильич же, поглядывающий сейчас на Ирвинга, склонен был считать, что глава светлых магов отправил туда черную курицу вовсе не для этого. Он не мог доверять Звезденке. Просто не мог. И боевую колдунью послал для того, чтобы она проследила за ним, чтобы не допустила его давления на жителей Гандвига, чтобы не дала ему возможности уничтожить следы запрещенных чар, если вдруг кто-то их применял. Муромец повернулся и бросил взгляд на кресло Велес. Главной наставницы за речью сегодня тоже не было. Место старейшины-судьи пустовало уже много лет. Вера Николаевна занимала его лишь изредка, когда снисходила до приземленных материальных забот города или когда требовался ее голос для решения вопроса. Наверное, она посчитала, что сегодняшнее собрание закончится пустой болтовней, поэтому не пожелала тратить свое драгоценное время. Вместо нее присутствовал внук, сосредоточенный и, как всегда, серьезный. Василий Ильич, как никто другой, знал, что и его собственный род, род Велес, брали свое начало еще в глубокой древности и на протяжении веков оставались верны светлой магии. Их традиции, воля и сила – были столпами этого обособленного мира. И тем не менее, обе семьи казались настолько разными, владели такими отличающимися видами магии, хранили такие непохожие друг на друга сокровища, что походили скорее на конкурентов, чем на союзников. Муромцы, завсегдатые, вече старейшин, имели основной вес в решении экономических вопросов всего тридевятого государства. А Велес на протяжении всей истории, посещавший собрание от силы три раза в год, несли ответственность за посвящение основные магические мистерии и ритуалы. Поэтому последнее слово всегда оставалось за ними. Поэтому же и роль главного судьи ложилась на их плечи. И поэтому они никогда не связывали своей жизни с представителями рода муромцев. Духовное и материальное всегда существовало отдельно. Исключение сидело за пустующим креслом Веры Николаевны. Сначала родители Дмитрия, позже бабушка, а затем и он сам просили руки, а не А муромцы находили причину отказать. Пока Василий Ильич размышлял, остальные старейшины нетерпеливо подзывали тех, кто замешкался у двери. Собрание начиналось. Достаточных сведений о случившемся в Гандвиге пока ни у кого не было. Ирвинг повторил лишь то, что все уже знали, но пожилую даму, только что переехавшую в долину, напали. Точное время неизвестно, как и неизвестно, кто это сделал. Весточку смогли отправить соседи, но удалось им это с трудом. Что-то мешает устанавливать связь между долиной и остальными городами Тридевятого государства. «Я же говорил, что это место небезопасно», — самоуверенно воскликнул Василий Ильич, откидываясь на спинку кресла. «Предполагаю, что это лишь недоразумение. Никто не знал, что магия Гандвига перебирает наши одиночные чары», — тремирительно отозвался Годунов, активно поддерживавший проект строительства. «Анатолий не мог этого не знать», — старый Яромир ядовито усмехнулся. «Их род столетиями добывает там редкие водоросли. Неужели вы думаете, что он не был в курсе особенностей местности?» «Да, но все наши города строились в зоне природных аномалий», — ступил Сараманов. «Так принято. Сюда не добираются потусторонние. Но и магия места заглушает какое-то наше колдовство. Она же и помогает воздвигнуть защитные барьеры. По-видимому, это впрямь лишь неприятное совпадение, что именно в заливе невозможно наладить связь. Я не скрываю, что идея с застройкой Гандвига была мне не по душе. Опять взял слово Яромир. И тем не менее, соглашусь с вами, не стоит делать выводы, пока мы не узнаем больше фактов. Под подозрением не только Анатолий Звезденко, но и соседи пострадавшей. Тем более магическая защита долины гремящих ветров еще не возведена полностью. Туда мог проникнуть кто угодно, добавил Годунов. Следы темной магии обязательно будут обнаружены, если вы об этом. Но я сомневаюсь, что кто-то из старообрядцев побывал там, скорее всего. Я бы попросил вас быть осторожными с обвинениями Звездинок. Подал голос Вещи Олег. «Вы знаете, что я тоже не поддерживал строительство, однако мой будущий брак...» «Прошу прощения», — холодно ответил старый колдун. Муромец вздрогнул. Он никак не мог разгадать, что заход сделал Вещи Олег, попросив руки Аси Звезденки. Конечно, вряд ли он мог рассчитывать на брак с Анисией, но даже в свете стремления к выгодной партии, к богатству и влиянию, союз со звездинками представлялся сомнительной победой. Все это время семья вещего Олега была на стороне муромцев. Они выступали против строительства домов в Долине Гремящих Ветров, были склонны не доверять Анатолию, ставить под сомнение его чистые намерения. С Олегом Василий Ильич делился своими опасениями. Ему чуть не выдал подозрения, которое его сын Митя имел насчет нападения неизвестного колдуна Наполина Феншо. Внезапная новость о готовящемся браке вещего Олега и Аси Звездинки шокировала многих. И в первую очередь самого Муромца. «Что ж, тогда я попрошу всех подготовиться к следующему Вече», — взял слово Ирвинг. «Оно может стать внезапным. Как только мы получим еще какие-то сведения из Долины Гремящих Ветров, я сообщу о дате нового собрания. Я бы хотел узнать мысли каждого из 12 старейшин по поводу случившегося. Напоминаю, что само происшествие, которое пока что мы не можем назвать опасным, так или иначе бросает тень на одного из членов Вечи». Все присутствующие согласно кивнули. «Итак, есть ли еще темы для обсуждения сегодня?» «А, Михаил, прошу вас». Ирвинг сделал приглашающий жест в сторону Михаила Годунова. Тот поднялся и вышел в центр энерговика. «Господа, я намерен немного отвлечь вас от волнительных новостей и вернуться к нашей старой проблеме». Муромец попытался отбросить мысли о звездинке и вглядеться в лицо выступающего. Годунов отвечал за коммуникацию с потусторонними. «Мы до сих пор не определились с новым местом для добычи живой воды для Россинника. Небыль, как и прежде, готова поставить сюда часть своих запасов. Но я знаю, что создание собственного источника считается для местных целителей принципиальным. На этих словах вопросительно переглянулись Дима Велес и Митя Муромец. Оба впервые слышали о проблеме. Если на лице внука Веры Николаевны появилось сначала задумчивое выражение, а потом взгляд словно осветился какой-то догадкой, то Митя продолжал крутить головой в надежде, что кто-нибудь объяснит, что же случилось. К сожалению, сведения Федора и Марии Кощеевичей о том, что под их особняком возродился некий источник, наполненный живой водой, не подтвердились. На этих словах раздался грустный всхлип под капюшоном одной из серебряных куколей. Несколько человек обернулись к Федору. «Извиняюсь», — поддал голос Митя Муромец и поднялся. «Я пропустил много собраний, знаю, но не могли бы вы повторить, почему нам требуется найти новое место для добычи живой воды? Дело в том, что обряд животворения проводит мой друг, сын-целителя, заиграя Врашкина, и его ни о чем таком не предупреждали». «Все верно, Дмитрий», — согласно кивнул Михаил. «Сын-целитель будет предупрежден позже, когда совет Сарейшин выберет новый подходящий водоем. Дело в том», — взял слово Ирвинг, «что в деревушке, где живут потусторонние, и где уже несколько лет мы успешно получали живую воду, больше не безопасно. Нас выследили». «Выследили Не понял Муромец. «Старообрядцы», — тихо произнес внук Велес, но Мити его услышал. «Да, иногда такое случается. Концентрация нашей магии в обычном поселении потусторонних привлекла внимание темных. Больше года назад, зимой, кто-то из старообрядцев открыл там временный портал, оставивший заметный след. Мы не уверены в том, что они не станут преследовать сына целителя во время обряда. Хотя, признаюсь, место там было идеальное», — вздохнул Годунов. «Тем летом животворение сорвалось из-за того, что произошло на Русальнем круге. Запасов воды на этот год хватило». Сколько-то все же купили в были, И вот, несколько месяцев мы разыскивали новое место, а заодно и подходящую деревню, куда Вера Николаевна сможет отправлять воспитанников на помощь потусторонним. «Значит, на примете уже есть подходящие поселения и водоемы. Мы остановились на одном. Я дам старейшинам карты, чтобы они смогли почувствовать это место. Но по силе оно уступает старой деревне. Сынцелитель должен будет сделать все возможное. Не лучше ли подстраховаться и отправить еще кого-нибудь на старое место?» Внезапно спросил Дима Велес. И кого же, воскликнул Гудунов. Как вы знаете, водяная еще не освоила это колдовство, да и Вера Николаевна ни за что не отпустит ее, особенно туда, где девочку могут поджидать старообрядцы. Но кроме нее и сына, заиграя Врашкина, никто не способен на животворение. Я немного владею этим навыком. Дима пожал плечами. Митя удивленно уставился на него. И что же, вы согласны рискнуть не только своей магией, но и жизнью, в деревне и правда побывали темные маги. Да, я знаю, но я хочу и готов послужить нашему сообществу хоть как-то, чуть тише произнес внук Велис. В Купальскую ночь я отправлюсь в ту деревню и попробую совершить обряд животворения воды. Уверяю вас, если что-то пойдет не так, я прервусь. Расставаться с магическим даром я и впрямь не хочу. От старообрядцев постараюсь укрыться. Вы же знаете, что не так давно я стал неофитом Александра Владимировича». Дима многозначительно умолк, оглядывая присутствующих. Старший Муромец тотчас вспомнил, что Македонов уже несколько раз пытался разнюхать, где прячется его брат, переметнувшийся на темную сторону, и обладал кое-какими представлениями о самозащите, которыми мог поделиться со своим неофитом. Маргарита поежилась. На улице была зябка после дождя, которым сменилась полуденная жара. Дождь лил стеной весь день. Колдунья оглянулась по сторонам, пытаясь распознать в густой темноте знакомый силуэт, но никого не увидела. И одна звезда еще не зажглась на небосводе. Лишь тонкий полумесяц, выглядывающий из облаков, отбрасывал еле уловимый отплеск на синеватую траву. Она спустилась с крыльца. Старые деревянные ступени издали пронзительный скрип, словно ворон с криком вылетел у нее из-под ног. Вокруг по-прежнему стояла давящая тишина. Казалось, что даже комары исчезли. Маргарита подошла к скамейке, провела над ней рукой, чтобы высушить от крупных дождевых капель, и села. Было поздно, почти все разошлись по избушкам, только с улицы шаровых молний доносились музыка и веселый смех огненных магов. Чтобы отвлечься и занять себя, Маргарита попыталась представить, зачем наставнику могла понадобиться ее помощь на этот раз. Но мысли ее то и дело возвращались к ужасной новости, сжавшей нутро ледяной хваткой. Нападение на бабушку казалось нелепым, И кому могла понадобиться старушка-колдунья, едва переехавшая в долину гремящих ветров? Нет, в этом всем чувствовалось что-то зловещее. Так и представлялись ужасные чудища, которые выползают ночью из залива и медленно приближаются к одинокому домишке с горящими желтыми окнами. Каким-то чудом бабушка осталась жива, ее даже не хватил сердечный удар. Храбрая бабуля. На дерево рядом села маленькая птичка, и на Маргариту упало несколько капель. Она стряхнула их с плеча и еще раз посмотрела по сторонам. Глаза постепенно привыкли к темноте, и уже можно было разглядеть не только дальние избушки, которые напоминали огромные фонари, мерцавшие теплым светом, но и ближайшие кусты, сирени и бузины. Напряжение нарастало, сможет ли она помочь наставнику на этот раз? Дело было не только в ее сбившемся настрое после мрачных известий, ведь поменялось очень многое. Может, ему следовало бы пригласить для помощи какую-нибудь снежинку? Птичка негромко зачирикала, заставив Маргариту вздрогнуть. Вдалеке наконец замаячил знакомый силуэт. Македонов шел со стороны Кудыкиной горы. Добрый вечер, Маргарита. Вера Николаевна собирала всех наставников. Вы давно ждете? Что ж, пойдемте. Нам нужно найти одно место в лесу. Маргарита кивнула и только вблизи заметила усталое выражение на лице наставника. Я уже знаю про вашу бабушку. Такое несчастье, но уверен, с ней все будет в порядке. Ее вовремя доставили к целителям. Мне сказали, ее поместили в здравницу. Завтра я уже смогу ее навестить. Надеюсь, это значит, что она пришла в себя и ей лучше, а не. Ну конечно, не переживайте. Ваша бабушка жива, и это главное. Наставник попытался улыбнуться, но усталые глаза сделали улыбку какой-то печальной. «Велес вам не говорила, что именно случилось», — не выдержала Маргарита. «Я ничего не знаю об этом нападении. Аниси постоянно твердила, что долина гремящих ветров опасна. Так считает ее отец. Зачем же тогда там построили дома?» «Все это очень сложно, Маргарита. Гандвик действительно не самое спокойное место. Природа тех сил, что обитают там, не изучена. Поговаривают, что некоторые старообрядцы проворачивали там свои темные дела, пользуясь необычной энергией залива. Но мне кажется, это лишь сплетни» которыми обрастает все неизвестное. Но бабушка не смогла подать сигнал об опасности. Почему-то не смогла ни с кем связаться. Да, об этом я слышал. Кажется, такое Звезденка, не предвидел, когда убеждал в том, что к нам там будет комфортно. Или предвидел, но не захотел никому рассказывать. Наставник с интересом обернулся к Маргарите. Как думаете, зачем? Она пожала плечами. Кто знает. Возможно, ему было выгодно, чтобы магии не смогли позвать на помощь, когда на тебя нападут. Одно не понимаю. Причем тут моя бабуля? Они молча удалялись от избушек, уютно светившихся в темноте. Трава была влажной, теперь вокруг лица Маргариты роились тучи комаров, которые не могли пробиться сквозь защитное колдовство, но все равно раздражали противным писком. На небе загорались первые звезды. Девушка посмотрела на них, и внезапно с ее губ сорвался вопрос. А почему Вера Николаевна собирала наставников? Не из-за бабушки? Маргарита была уверена, что для Велес нападение на пожилую колдунью в долине стало лишь еще одной каплей в море пугающих происшествий. Но после похищения водяной колдуньи мало у кого в заречье сохранились иллюзии по поводу затихшего конфликта между темными и светлыми. И даже несмотря на возвращение Полины, общее настроение нельзя было назвать приподнятым. Все находились в постоянном ожидании чего-то, и у многих на душе было нехорошее предчувствие. Новое распоряжение. Голос странника звучал спокойно. Просто теперь у наставников прибавилось обязанностей. Он не стал развивать тему. Маргариту не успокоил его ответ, но она не решилась задавать новые вопросы. Теперь она пыталась понять, куда они идут. Нужно было улучшить минуту и признаться наставнику, что собирать некоторые травы она может уже не столь хорошо, как раньше. Ей тут же вспомнился слава. Слава. Такое ощущение, что их роман случился в прошлой жизни. Маргарита тяготила молчание. Хотелось говорить, а лучше слушать. Больше узнать о том, что происходит в светлом сообществе после того, как светлые вернули Полину в заречье, что обсуждают наставники с Велес, что вообще думает обо всем этом Македонов, что она вообще знает о нем, кроме того, что он был странником, а его брат ушел на темную сторону. Ах, ну да, еще и известно, как он похитил мужа Велис. Она усмехнулась при себе. «Не самые положительные факты биографии». Вспомнив его брата-близнеца, Маргарита покосилась на Александра Владимировича. Трудно было представить, что на Земле есть человек с точно такой же внешностью, но совершенно иным содержанием. Темным, холодным. «Маргарита нам туда». Перед тем, как продолжить путь, наставник повернулся к колдунье «Я должен вас предупредить. Вы знаете, что приближается Русалий неделя, и гулять по лесу небезопасно». «Да, но нежить не появляется на территории Заречья», ответила Маргарита. «Только морянки в реке». Но они никого не трогают. Ну, в смысле, никого не трогали до того случая с парнем. Верно, но я все равно хотел напомнить, чтобы вы были осторожны. Не отставайте от меня. В последнее время ничего нельзя утверждать с полной уверенностью». Маргарита не поняла, что он имеет в виду, но кивнула, таким образом намекнув, что не боится и готова следовать за ним. «Сегодня мы пойдем к одному болоту». «А где тут болото? Никогда я его не видела». «О нем мало кто знает. Оно, если можно так выразиться, заброшенное. Никаких ценных водорослей в нем самом нет. Да и в нем обитают мавки, поэтому туда воспитанников не отправляют». «Мавки — это проклятые дети». Он сказал это таким будничным тоном, как будто говорил о чашке чая, которую выпил за завтраком. Маргарите стало не по себе. Из рассказов Нестора Ивановича она знала, что обычные русалки не так страшны, как мавки. Мавки встречаются крайне редко и считаются очень опасными. Но почему именно, она толком не помнила. Но зачем страннику нужно болото с проклятыми детьми? Там рядом растет редкое растение, которое используется для приготовления ядов и противоядий, и даже для избавления от проклятий. В народе его называют русалочь-слезы. Любопытство только возросло, зачем страннику понадобилось такое растение. Неполину уже от проклятия избавлять. Вы помните что-нибудь про мавок из рассказов Нестора? Прервал ее размышление наставник. Это дети, которые умерли на русалью неделю или были убиты собственной матерью. Они мстят за свою непрожитую жизнь всем, кого повстречают. Не всем, ответил наставник. Они мстят только тем, кто любит жизнь и хочет жить. Остальные им неинтересны. Но все любят жизнь, возразила Маргарита, усмехнувшись. Наставник остался серьезен и сосредоточен. Казалось, он что-то обдумывает, пытается решить какую-то задачу. Он не ответил на возражение воспитанницы и продолжил. «Перед тем, как утопить человека, они могут его уболтать, заговорить. Иногда даже спрашивают, хочет ли человек жить. И их невозможно провести. Маги не любят их. Мы вообще не любим тех, кто сильнее». «Разве можно назвать сильным того, кто мстит невинным за свое несчастье?» – удивилась Маргарита. «Если понять, что на самом деле это их слабость, то их можно не бояться». Еще пару минут они шли молча. Вскоре Маргарита стала замечать, как ее ботинки все тяжелее отрываются от земли. Она посмотрела вниз и увидела, что земля стала вязкой, и ноги начали утопать в противной жиже. Чем дальше они заходили, тем сильнее эта жижа цеплялась за подошвы. Они дошли до старой березы, и странник остановился. Обломав две длинные толстые ветки, он повернулся к Маргарите и протянул одну ей. «Ступайте за мной, здесь опасно. Мы в любую минуту можем провалиться». В его глазах Маргарита заметила незнакомый блеск, какой-то огонек азарта, а может нетерпение или ожидание чего-то очень важного. Но Александр Владимирович быстро отвел глаза и продолжил идти. Маргарита старалась не отставать, хотя это было тяжело. Странник делал большие шаги, и Маргарите приходилось семенить, чтобы успевать за ним. Внезапно прямо перед ней из зарослей камыша выбежало маленькое мохнатое существо с горбом. Маргарита вскрикнула от неожиданности. Македонов тут же обернулся, но существо уже скрылось из виду. «Что случилось?» — спросил он взволнованно. «Ничего, какая-то странная птица выскочила прямо оттуда, или кикимора, я не ожидала. С вами все в порядке. Птица, знаете ли, не очень-то похожа на кикимор». В его голосе слышалось недоверие. Он перевел взгляд с зарослей камыша на густую влажную траву, но так ничего и не увидел. «Да, но просто слишком темно». Странник еще раз поглядел по сторонам. Маргарита порадовалась, что ее наставник не умеет читать мысли, иначе он бы вмиг уличил ее в обмане. Но ей совершенно не хотелось говорить, что она только что видела Лишенку. Насколько она успела понять из рассказов обитателей Заречья, Лишенок здесь считают предвестницами беды. Вскоре они наткнулись на стену кустарника, из которого болотная вода давно высосала жизнь. Тщедушные ветки печально белели в темноте. Странник взмахнул рукой, и сухие сучья тут же вспыхнули. Чтобы сгореть дотла им хватило пары минут. Когда пламя исчезло, Маргарита удивленно моргнула. Перед ними простирался небольшой пруд, который она не назвала бы болотом. Всю его поверхность покрывал густой туман. Со всех сторон пруд был окружен плотной стеной леса и мерцающими травами. Нельзя было не восхититься пугающим местом. Все вокруг было жутким и завораживающим. Взгляд Маргариты задержался на цветке, который рос неподалеку. Яркий брусничный цвет по краям наливался колдовским черным. Его красота почему-то не радовала глаз. Глядя на него, Маргарита ощутила необъяснимую грусть. «Это латение, объяснил странник, проследив направление ее взгляда. «Красивый цветок». «Да, но не стоит его касаться. Эти цветы таят в себе проклятие мавок». Маргарита не совсем поняла, как именно в цветке можно утаить чьи-то проклятия. Она вообще плохо соображала. Все было точно в сновидении. Вот только кошмар это или прекрасный сказочный сон осознать она не могла. Над поверхностью пруда, вырастая прямо из тумана, вверх устремлялись белые тонкие стволы деревьев, словно припорошенные снегом. Хотя зима уже давно уступила свое место лету. «Маргарита, вы идите на ту сторону болота, а я буду собирать русалочьи слезы здесь», сказал странник, доставая из висевшего у него на плече мешка серебряный клинок. «Ничего не бойтесь, там безопасно, но никуда не сворачивайте». Он отвернулся и присел, а Маргарита продолжала стоять в полной растерянности. «Что-то не так? На той стороне болота нет ничего страшного». «Да, да, просто я не знаю, как выглядят русалочьи слезы». Ах, да, я совсем забыл. Вот, он показал рукой на полянку заросшую травой. Маргарита вглядывалась в этот ковер, но никак не могла разглядеть ничего, кроме самой обыкновенной травы. Странник сделал жест, чтобы она нагнулась. Это трава, сказала Маргарита и посмотрела на наставника, ожидая его возражений. Правильно, трава растущая у болота с мавками обладает особенными свойствами. Если ее собирать на русалью неделю, она и носит название «русалочьи слезы. Маргарита кивнула. Ее голова была тяжелой, казалось, что вся информация доходит спустя какое-то время. И еще запомните. Окликнул девушку-странник, когда она направилась к противоположному берегу. Ни при каких обстоятельствах ни с кем тут не разговаривайте. Хорошо, только и смогла произнести Маргарита. С кем тут можно заговорить? Странник внезапно дотронулся до ее руки. Не бойтесь, невинных колдуней и мавки не трогают. Она снова кивнула и зашагала по темной траве так быстро, как только могла, лишь бы странник не заметил, как она покраснела. А ведь хотела же ему все рассказать с самого начала. Нельзя так обманывать наставника. Вдруг эти дурацкие иерусалимские слезы, собранные ее руками, не будут работать? Или переубивают кого-нибудь? Нет, это уже слишком, наверное. Маргарита опустилась на колени, достала Полинин ножик, свой она так и не забрала у мастера, и принялась срезать траву. Стебли казались мертвыми. Чем дольше Маргарита сидела и выполняла монотонную работу, тем сильнее ей хотелось убежать отсюда. Она как будто находилась в полудреме и была не в состоянии избавиться от этого ощущения. Ее ноги словно приросли к земле. Она превратилась в одно из деревьев, окружающих болото. Руки двигались очень медленно. веки опускались под тяжестью ресниц. Иногда она бросала взгляд на противоположный берег, чтобы удостовериться, что странник все еще там. Сквозь молочный туман, расстилавшись над водой, она улавливала лишь его силуэт. Или дело было вовсе не в тумане. Девушка сама словно витала в этих испарениях, когда заметила что-то необычное. На нее смотрели два жемчужно-серых глаза, совсем маленькой девочки. Маргариту заворожила красота очаровательной малютки. Длинные волосы, носик кнопочкой и милая улыбка на бледных губах. Внезапно Маргарита услышала собственный голос. «Как это ты тут очутилась, Кроха?» «Привет, я...» Голос девочки напоминал журчание ручья. Он был завораживающим и ласкающим слух. Она поманила Маргариту, словно собиралась сказать ей что-то по секрету. Маргарита подползла к краю болота но девочка не подалась к ней навстречу. Вместо этого она протянула колдунье руку. Все еще пребывая в странной полудреме, Маргарита спустила ноги в воду. Она ожидала, что ей тут же станет холодно, но вода почему-то оказалась необыкновенно приятной. Маргарита оттолкнулась от топкого бережка и дотронулась до руки девочки, и только тут почувствовала, как куда-то проваливается. Перед глазами тотчас потемнело. Жалобный крик пронзил тишину леса. Странник резко поднял голову и посмотрел в сторону противоположного берега, но там никого не оказалось. Он заметил большие круги, расходящиеся по болоту, и длинные черные волосы Маргариты, раскинувшиеся на водной глади. Все ее тело уже было скрыто под толщей воды. Ни секунды не раздумывая, странник бросился в болото. Чтобы добраться до воспитанницы, ему нужно было проплыть несколько метров, но руки и ноги постоянно запутывались в зарослях тягучих водорослей. Совсем скоро он оказался рядом с девушкой. Александр Владимирович нырнул под воду и увидел, как жуткая мавка с редкими белыми волосами на сморщенной головке тянет сопротивляющуюся Маргариту на дно. Странник подплыл к нежити и попытался выхватить из ее цепких лап обессиленное тело колдуньи. В мгновение ока их окружили остальные мавки. Все они были уродливыми, с костлявыми туловищами, как будто дети превратились в древних стариков. Почти все их волосы выпали, и только несколько длинных прядей развивались в воде. Их пальцы были скрючены, а глаза водянистого цвета гневно сверкали из глубоких глазниц. Отбиваясь от полчища мелкой нечисти, Македонов вынырнул вместе с Маргаритой. Ледяные скользкие пальцы хватали его за одежду и пытались утащить под воду. Его силы были уже на исходе, когда они с Маргаритой наконец оказались на берегу. Колдунья была без сознания. Болотная вода, чары мавок, дурман, источаемый цветами. Удивительно, что она вообще еще дышит. Он положил девушку на траву. Стоило ей оказаться на твердой земле, она открыла глаза, резко села и начала кашлять, выплевывая воду и пытаясь вздохнуть. Через пару секунд ей удалось восстановить дыхание. Она замерла, не замечая, как по всему ее телу струится вода. «Как ты?» — голос странника звучал взволнованно. «Ну все, все, обошлось». Колдунья только кивнула, продолжая невидящим взглядом смотреть перед собой. Он опустился рядом, тяжело дыша и закрыв опущенную голову руками. «Она была права. Я не должен впутывать тебя в свои дела». Его голос звучал тихо. Внезапно он поднял на нее глаза и сказал очень строго «Я же просил ни с кем не разговаривать». Маргарита молча глядела на него, хмуря черные брови, будто не совсем понимала его речь. «Ты знаешь, что могла умереть?» — спросил он еще жестче. Но в его собственном голосе вдруг проскользнула дрожь. «Вот так, в один миг. Я же мог не успеть». Маргарита обхватила себя руками и опустила голову на колени. К ней постепенно возвращался рассудок. Пришло осознание, что несколько минут назад она правда могла проститься с жизнью. Стало мучительно страшно, невыносимо, тоскливо. «Какое отвратительное место. Убраться бы отсюда поскорее! Она непроизвольно всхлипнула и ощутила горячие следы слез на щеках. По телу прошла волна дрожи. Внезапно большая теплая рука погладила ее по голове, а потом обняла за плечо. «Извини», — донесся тихий шепот наставника. сама во всем виноват. Ничего не объяснила, а потом разозлился. Нельзя больше подвергать тебя такому риску». «Ты! Вы говорите мне ты!» — вдруг произнесла Маргарита, и в ее голосе отчетливо послышалась улыбка. Сама не зная, как так вышла, она прильнула к груди наставника и осталась так сидеть. Было стыдно поднять заплаканное и улыбающееся лицо. Я представил на секунду, что... все, что Мавка утащила тебя, вас, а чёрт». Его рука вновь принялась осторожно гладить ее по голове. «Простите меня тоже». Еле слышно проговорила она и почувствовала, что не может еще в полной мере контролировать свой голос. «Тебя-то за что? Вы тоже могли погибнуть. Вы ведь тоже не невинная колдунья, как, впрочем, ты и я. Маргарита, успокойся. Это я виноват. Я не должен был отпускать тебя одну». Я должен был подумать заранее о нашей безопасности. Сопротивляться мавкам очень тяжело, особенно если ты... Если я... Согласилась Маргарита, не отрывая нос от колючего свитера наставника, отчего голос ее звучал глухо и невнятно. Если ты очень взволнован или расстроен, закончил странник, совсем не так, как ожидала колдунья. У тебя случилось такое несчастье с бабушкой. Я должен был предвидеть. Несколько минут они сидели в тишине. Каждый думал о чем-то своем. Маргарита постепенно успокаивалась, Ком все еще подкатывал к горлу, но она не давала волю слезам. Наконец она набралась смелости, отстранилась от наставника и робко взглянула на него. «Но почему мавки так повели себя? За речь и нечисть не должна ни на кого нападать. Сейчас в мире все очень зыбко, равновесие темных и светлых сил пошатнулось. Но ведь Полина снова с нами, но это не значит, что равновесие восстановлено», ответил странник, и от его слов по спине Маргариты пробежали мурашки. «Но как тогда восстановить равновесие?» Пронеслось у нее в голове, но она тут же отогнала эту мысль. «Помните, вы говорили, что мавки спрашивают у жертвы, хочет ли она жить?» «Но у меня об этом не спросили». «Понимаешь, Маргарита, стоит только посмотреть с тебя в глаза, и можно сразу понять, что ты хочешь жить. В тебе столько энергии, что это невозможно не почувствовать». Он улыбнулся. «А вы что, не хотите? Поэтому на вас они и не напали». Вопрос сорвался с губ сам собой. Странник молча отвернулся и посмотрел куда-то в сторону, а ответил лишь через несколько секунд. От некоторых видов нежити можно ненадолго закрываться, как от воздушных. Нужен только опыт. Когда-то один мой друг научил меня этому, поэтому на меня их магия и не подействовала. К тому же со мной было вот это. Странник отцепил от пояса кожаный мешочек. Тот самый, который в прошлом году Маргарита подобрала на поляне и отнесла ему в избушку. Внутри него Маргарита нащупала какое-то засушенное растение. Полынь, она отпугивает всяких тварей, пояснил странник. Возьми кошелек себе. Мне он все равно вряд ли уже пригодится. Маргарита еще пару секунд смотрела на этот кожаный мешочек, а потом положила его в карман. Лиса научила вас закрываться, подала голос колдуне. Это она тот самый воздушный друг. Странник повернулся к ней. Да, мы с ней дружили в молодости. Она даже стала женой моего брата. Александр невесело ухмыльнулся. Маргарита никогда бы не осмелилась задать эти вопросы в обычной обстановке, но сейчас в ней появилась уверенность. К тому же вся эта ситуация казалась иллюзорной, словно это был сон, от которого на утро не останется и следа. Вы так и не ответили на вопрос. На какой? Хотите ли вы жить? Хочешь не хочешь, а выбором мне никто не предоставлял. Ну и все мы когда-нибудь умрем. Он попытался отшутиться, но поймал на себе абсолютно серьезный взгляд Маргариты. Я не знаю. Еще совсем недавно я бы ответил, что нет. Иногда кажется, что лучше умереть, тогда все забудешь. А сейчас? Не знаю. Умереть значит сдаться, перестать бороться. На лице Маргариты появился румянец. Но вы ведь не такой. Вы сильный огненный колдун. Иногда очень хочется сдаться. Он улыбнулся. Но в юности это трудно понять. Ты особенная девушка, Маргарита. В тебе столько жизни, что, когда смотришь на тебя, самому хочется жить, несмотря ни на что. Они сидели на берегу болота, которое могло погубить их обоих. Над странными черно-красными цветами танцевали светлячки. Маргарита поймала себя на мысли, что теперь ей совсем не хочется уходить, что она могла бы просидеть так целую вечность. Необъяснимая грусть исчезла, осталось только ощущение нереальности происходящего и того, что больше такой откровенности между ней и странником никогда не будет. Вы говорили, что дружили с лесой. Я думала, что странники ни с кем не дружат. Странниками не рождаются. Просто когда ты разочаровываешься во всем привычном, теряешь себя и не можешь больше жить вместе с людьми, кажется, что самый лучший вариант уйти. Просто уйти. Может быть, ты скажешь, что это побег от трудностей. Возможно. Но иногда нет другого выхода. По крайней мере, ты его не видишь. Но почему вы не ушли на темную сторону, раз разочаровались в светлой магии? Я не поддерживал старообрядцев. Конечно, странники тоже не самые лучшие парни в мире, но они не убивают. Хотя, добавил он, бездействие – это тоже преступление. Маргарита обратила внимание на то, что, говоря о странниках, Александр сказал «они», а не мы. «Но я ни при каких обстоятельствах не буду помогать темным. В этом мы слишком разные». Маргарите показалось, что наставник уже говорит не с ней, а сам с собой. Он так долго хранил все в себе, что теперь ему было необходимо выговориться. Его всегда тянуло на темную сторону. Он задавался вопросами и находил на них совершенно неожиданные ответы. Но ей его одергивала, она не смогла. Даша всегда была лидером, но в семье он был главным. Он отстранился от нас и переступил эту черту, стал старообрядцем. А потом и ее попытался перетянуть. Но тут она в первый раз пошла против него. Странник замолчал. Маргарита боялась даже пошевелиться. Она чувствовала, что Александр Владимирович только что рассказал ей что-то очень личное, о чем давно ни с кем не говорил. А может, и вообще никогда. «Знаете что, Маргарита?» «Нет, давайте вы будете обращаться ко мне на «ты».» Она утерла рукавом слезы и снова неловко улыбнулась. «Иначе я опять прыгну в болото». Наставник в ответ тоже улыбнулся, после чего помог Маргарите подняться, и они двинулись в обратный путь. Сева вызвался проводить Маргариту до здравницы, куда поместили ее бабушку. Утро было солнечным, но девушка куталась в плащ и еле заметно вздрагивала. «Ты так переживаешь из-за бабушки?» – удивился Сева, чувствуя, что ее что-то сильно волнует. «Если честно, не только», – глухо произнесла Маргарита, беря его под руку. «Вчера я помогала страннику собирать травы, и произошло кое-что неприятное». Она рассказала о нападении Мавки, после которого не могла сомкнуть глаз. «Ничего себе!» — с неподдельным удивлением воскликнул Сева. «Ты, можно сказать, родилась в рубашке». «Да уж, потом Александр Владимирович рассказал мне про брата и про лесу. «Знаешь, странно все это. Никак не выходит из головы». На площади Беловодье в этот раз было многолюдно. Под бронзовыми яблонями раскинулась новолунная ярмарка. Маргарита приостановилась, засмотревшись на фрукты в корзинках. «Как думаешь, бабуле можно всякие вкусности?» «Не покупай, здравницы кормят лучше, чем за заречье». «Нет, цветы тоже не надо. Здравница полно цветов». Маргарита с недоверием взглянула на парня. «Можно было подумать, что здравница — это какой-то курорт, а не больница». «Возможно, что и курорт», — согласился Сева. «Ты просто еще не видела, что они устраивают в саду для больных. Не удивлюсь, если на этот раз там будут разгуливать жирафы или появятся какие-нибудь термальные источники». Он сказал Маргарите, что сегодня ему нужно идти туда на практику, так что она пока не знала, что на самом деле он тоже собирается заглянуть в гости к ее бабуле. Они прошли мимо особняка Горынычей, вокруг которого до сих пор разгуливали зеваки. После известий о том, что старинный источник трех вод, расположенный под домом и опустевший несколько сотен лет назад, внезапно наполнился водами, здесь постоянно околачивались журналисты. Они надеялись, что им дадут воочию взглянуть на это чудо, но горынычи никого не впускали и не признавались газетчикам, что через день источник снова высох. «Кстати, ты говорила, что ходила помогать страннику», — вдруг вспомнил Сева. «Да», — кивнула огненная колдунья. «Ты знаешь, почему он попросил помочь именно тебя?» «Послушай, если ты тоже собираешься шутить на тему того, что он влюблен в меня, как это делают девочки, то...» — воинственно начала Маргарита. «Нет, конечно, с такими вещами не шутит. Маргарита тут же ущипнула его за бок. «Естественно, я не понимаю, почему он выбрал меня. Все как-то не было повода спросить. Иногда я думаю, что его заинтересовала моя сила, которая иногда принимает видимую форму. «Но ведь для сбора трав она вовсе не нужна». «Ты думаешь в правильном направлении?» «Хочешь сказать, что знаешь, почему он пригласил меня?» Удивленно воскликнула Маргарита. «Нет, конечно. Но есть некоторые догадки. Думаю, сегодня у тебя они тоже появятся». «Это какой-то ребус. Как мне понять, что ты имеешь в виду?» «Ты никогда не думала...» Сева вновь повернулся к девушке. «Почему тебя отправили приходить посвящение в Заречье? Ведь твоя родня не из Росеника. Бабушка когда-то тут жила. Вот именно, когда-то». Но она давно жила в другом городе к тому времени, как ты оказалась здесь. И я уверен, было немало тех, кто мог бы занять твое место. Ты серьезно? Клонишь к тому, что у Велис была какая-то особая причина взять именно меня? Да, молодец!» Всего потрепала ее по плечу. «Боже, ну какая!» Маргарита пропустила его иронию мимо ушей. «Кем была твоя бабушка, Марго, при жизни в Россиннике?» «Я точно не знаю», — она пожала плечами. «Пришла, пора спросить, тебе не кажется?» Он указал на вход в здравницу. Крыльцо было заставлено вазонами с анютиными глазками, цветы мигом повернули злобные мордочки вслед молодым колдунам и снова закачались на легком ветру. Маргарита с Севой вошли внутрь, скинули обувь и двинулись к регистрационной стойке. Пока огненная колдунья изумленно разглядывала живую траву под ногами, небольшой водопад в углу, струи которого не долетали до пола и посетителей, Сева сбегал к своему шкафчику и переоделся в форменный зеленый кафтан. «Привет!» – кивнул он девушке за стойкой. «Нам третий уровень подземелья». Секретное крыло, ты ничего не путаешь, отозвалась молодая целительница. Это Маргарита Руян, ответил Сева и кивком указал Маргарите на хрустальный шар, к которому требовалось приложить ладонь. Там ее бабушка. Есть разрешение на посещение. Ах да! Мариэта Юрьевна ее очень ждет. Вам вон ту: я провожу, оборвал ее Сева и подтолкнул Маргариту к лифту. Мариэта Юрьевна, повторил он про себя: Мариетта, Маргарита, Мара. А у тебя есть сестры или братья? Есть, ответила огненная колдунья, рассматривая изнутри лифт. Старший брат Марк. Его назвали в честь отца. «Эй, что в этом смешного?» «Ничего», — Сева продолжал улыбаться своей догадке. «Но я не удивлюсь, если свою дочь ты назовешь Мариной или Марией». «Какую еще дочь, Сева?» — усмехнулась девушка. «Ты сегодня сам не свой». Створки лифта разъехались в стороны, и перед колдунами предстал коридор. Несмотря на яркий свет, он выглядел чуть зловеще, давящее ощущение усиливалось на контрасте с верхними этажами здравницы. Недалеко от лифта их уже ждал целитель, огромные косматы похожий похожие на старого льва. «Руян?» — он перевел вопросительный взгляд с девушки на парня. И «Он со мной», — робко отозвалась Маргарита. Подземелье ей не нравилось. Тут было тесно и душно. Не хотелось, чтобы Сева уходил. Мало ли, он чем-то ей поможет. Бабушка его знает. «Да, хочу зайти поздороваться с Марией Юрьевной. Мы виделись на Русалим круге», — ответил Сева. Но Маргарите вдруг стало ещё неуютнее. Этот тон, эта улыбка, с ним явно творилось что-то неладное. «Идите за мной», — сказал целитель и развернулся. Зеркальный коридор при его приближении просто-напросто схлопнулся, превратившись в пространственно-временной туннель. Они преодолели его за полминуты и очутились еще в одном светлом помещении, из которого вели две двери. Одну из них и отворил целитель. «Здравствуйте, дорогая! Как вы сегодня?» Чересчур бодро воскликнул он, заходя в палату. На большой кровати, парящей над полом, на взбитых разноцветных подушках полулежала пожилая дама. «А к вам тут внуки пожаловали? Ну, оставлю вас». «Бабуля!» Маргарита бросилась к колдуне и обняла ее, зарывшись лицом в ее плечо. «Риточка! Моя девочка!» Женщина выглядела ослабшей, но счастливой. Она крепко обняла внучку, по ее щекам покатились слезы. Ой, бабуль, ну плакать-то зачем? Рассмеялась Маргарита, сама украдкой вытирая глаза. А это Сева, ты помнишь? Он зашел поздороваться. А, голубчик, здравствуйте. Конечно, я вас помню. Как поживаете после русалевого круга? Он проходит здесь практику. Он целитель. Тут же сказала Маргарита, чтобы как-то объяснить его появление в здравнице. Ну все, рассказывай, что же с тобой случилось. Ах, я прямо чувствовала, что ничего хорошего не выйдет с этой долины гремящих ветров. И видишь, интуиция меня не подвела. «Скажи, это чудовище? Они появились из воды?» «Да, это были чудовища», — ответила бабушка. «Но чудовища пострашнее тех, что обитают в Гандвиге. Морские силы, пусть и темные, страшные, не интересуют деньги и безделушки. Эти же чудовища готовы покалечить живое существо, только чтобы обогатиться». «Что? Ты хочешь сказать, это было ограбление?» — вскрикнула Маргарита. «Боже, ну слухи ходят, будто все подземное царство...» Вышла из пучины вот, чтобы тебя прикончить. Было больше похоже на ограбление. Я пришла домой и обнаружила, что весь дом перевернут вверх дном. Они что-то искали, но ты же знаешь, у меня совсем немного сбережений, и я не храню их в доме. Оказалось, что к тому времени не все из этих наглецов успели сбежать. Я разослала сообщение всем знакомым, но мне твердят, что ни один информационный ком не долетел до места назначения. Наверное, мы не учли, что магия этого места слишком сильная. Она перебивает слабые сигналы отдельных колдунов. Но тот негодяй, что остался в доме, сам про это не знал. Наверное, он был уверен, что на подмогу мне тут же прибегут остальные жители долины. Он поразил меня заклятием, я не успела разобрать, что это было. Меня отбросило к стене, кажется, я ударилась затылком. «О, бабушка, бедная!» Никогда бы не подумала, что в мире светлых магов такое возможно. «Вы не договариваете!» Вдруг раздалось за ее спиной. Маргарита оглянулась, в изумлении уставившись на Севу. Но тот продолжал смотреть на ее бабушку. «Не договариваю? О чем вы, голубчик? Вы же знаете, что именно искали!» «Сева», — прошептала Маргарита, — «что все это значит?» «Скажите ей», — тихо проговорил воздушный маг. «Скажите, ведь только так она будет в безопасности». Бабушка молчала, не отрывая глаз от парня, будто пыталась понять, что ему известно. Маргарита не выдержала этой игры в гляделке. «Да что они искали?» «Вот это!» — Сева скинул с плеча сумку и вынул оттуда серп. «Не дотрагивайся!» — внезапно выкрикнула пожилая колдунья, резко поднявшись и потянувшись к парню. «Не дотрагивайся до него, глупый мальчишка!» бабушка! Не волнуйтесь, он надежно замотан драконьей кожей. Старая истрепалась, но муромец одолжил денег на новую. Почему твой нож у него? воскликнула бабушка, поворачиваясь к Маргарите и судорожно сжимая ее плечи. Теперь она вовсе не походила на больную. В глазах ее сверкала зарождающаяся ярость. Я отдала его мастеру поточить, но как он оказался у севы. Мастер едва не дотронулся до рукоятки, с которой от старости слез защитный слой. Вы хотя бы предупредили Маргариту, чтобы она ненароком не сунула оружие куда-нибудь в руки. Он приблизился и передал Маргарите серп. «А что бы было, если бы я это сделала?» Девушка насторожилась. спросила у бабушки. Я предполагаю, что дело могло окончиться плохо». «Я не понимаю. Пожалуйста, объясните мне, как мой старый нож связан с нападением в долине гремящих ветров?» Маргарита стеснула бабушкину ладонь, но женщина не отводила внимательного взгляда от заиграя Тева спокойно выдержала этот взгляд, даже не шевелясь. «Откуда тебе известно про серп?» произнесла наконец старушка, не обращая внимания на нетерпение внучки. Воздушный маг вздохнул и осторожно придвинул стул поближе к кровати. «Я догадался. Цепочка случайностей, правда. Но не значит ли это, что оружие просыпается? Его ищет. Может, не просто так вам захотелось переехать в долину? Может, кто-то вас надоумил? Подстроил это? Подумайте хорошенько. Ведь по этой же причине вы когда-то сбежали из рассенника. Я не ошибаюсь, вы хотели исчезнуть, раствориться среди миллионов потусторонних, стать незаметной, спрятать сокровища. И вам это удавалось, потому что серп спал. Вы были только посредницей» представительницей ее рода, но не «все, прекрати», остановила его пожилая колдунья. «Но что, если ваша внучка, она и есть? Кто-то выследил вас, и следы неизбежно приведут к Маргарите. Она должна знать». «Да кто я?» Маргарита вскочила с бабушкиной кровати и подлетела к Севе. «Кто я? Скажи сейчас же!» «Я точно не знаю, но, возможно, ты та, от кого я, как лекарь, призван спасать людей. Не само явление смерти, конечно, а колдунья, овладевшая ее силой». Маргарита медленно рожала пальцы, отпуская ткань его кафтана. «Проверить это можно только одним способом», — сказал Сева, дотронувшись до рукоятки серпа. «Если ты и есть Мара» что много веков назад создала его. Ты вспомнишь себя. «Нет, стойте». Казалось, бабушка тоже была готова вскочить с кровати и бежать к ним. «Нельзя. Только во время посвящения. Посвящение все покажет. Раньше нельзя». «Так это правда?» — ошарашенная девушка перевела взгляд на старушку. «Как часто она приходит?» — спросил Сева. «По легенде, раз в сто лет». Хрипло пробормотала старая колдунья. «Помнишь, Марго, я сегодня спросил, почему ты попала в заречье? Я уверен, что Велес следила за твоей бабушкой». «Дармара, передающийся только по женской линии, должен был перейти к тебе. Водяная колдунья, появившаяся первый раз за последние сто лет. Странно, правда, что ее поселили с огненной?» Противоположные стихии. «Многие недоумевали, зачем вас стравливать. Но вышло все иначе. Мне кажется, что Велес это предвидела. Она знала, что сводит водяную несобыкновенной огненной колдуньей. Ты тоже пришла через сто лет после своего прошлого рождения?» Маргарита прижала руки к лицу. Перед глазами заструились воспоминания, видения, сны – «Сны про смерть, сны про призраков, юная колдунья в старомодном наряде, что бродит по белой усадьбе, странные слова феи во время первой встречи». «Эй, ты в порядке?» — всего подошел ближе. «Да, догадываюсь, что это трудно понять. Возможно, я ошибся, до твоего посвящения еще долго, а раньше мы никак не выясним, кто ты. Но бабушка должна рассказать тебе, что это за ножик, которым ты срезаешь цветы и травы для своего наставника по огненной магии». Маргарита повернулась к старушке. Это серп Мары, внучка, растерянно произнесла та, застигнутая в расплох. Прости, что я скрывала от тебя. Но разве серп Мары не... Замелась Маргарита, бросая взгляд то на серп, то на севу. Не должен храниться в поместье Вещего Олега. Серп Мары хранится у тебя в избушке, улыбнулся ей воздушный маг. Хотя раньше принадлежал роду Вещего Олега. Теперь он один из тех, кто тоже ищет серп. Ты знаешь, интуиция подсказывает ему, что древние сокровища семьи где-то близко. Так что будь осторожна. Вещалик мужчина, и он не сможет воспользоваться им. Но он захочет вернуть его в семью, если найдет. Сейчас он идет по ложному следу, но кто знает, как скоро он догадается, что ошибся. Не волнуйся, если он решит внезапно бросить звездинку и жениться на мне, я тут же раскрою его план.